11. Когда я увидел катер, засомневался. Ну да, конечно, сильно вытянутый длинный и узкий корпус, тонущие в темноте воды острота носовых обводов, не оставляли сомнений в его мореходности. В целом катер напоминал подводную лодку времен Первой мировой, хотя и был целиком сделан из дерева. Закрытая палуба, огражденная хлипкой на вид, вязью невысоких лееров... Узкая и длинная надстройка без видимых архитектурных излишеств. Не хватало только носового орудия. Именно о таком я бы и мечтал быть контрабандистом. Но как в нем жить в течение нескольких десятков суток? Он же шириной в мидделе метра три, не больше. Я покосился на Рослава. Его довольная физиономия... Ясно демонстрировала гордость и даже некоторое презрение к сухопутным лохам, неспособным оценить всю мощь и величие этого творения неведомых мастеров Саутрима. У меня не было ни малейших сомнений, для чего был предназначен этот аппарат, но вот выдержит ли он либо его экипаж за океанский переход вопрос. А ведь среди тех, кому етицы на этой скорлупе, буду и я, Эль, а я уже привык. Где отдельная каюта? «Да что там каюта? Гальюн тут где?» «Пришли?» «Еще один индеец, только абсолютно лысый. Капитан. Одет просто по-матросски. Одобрительный кивок в сторону моей загорелой лысины. Морской волк в местном исполнении». «Угу», — буркнул я, уже привыкший не здороваться. «Дед Русмел. Знакомьтесь, это Илья». «Да кто ж его не знает?» «Давай, Илья, забирайся». Я с сомнением посмотрел на небольшой, на чертовски тяжелый сундучок, стоявший у ног. Казалось, что даже эту малость некуда будет пристроить в тесноте покачивающейся на воде сигары, а ведь у меня еще пара ящиков с самым необходимым. Линзы, инструменты, одежда, клей и прочее. Запас провианта для моего предстоящего кукования на острове погрузили загодя. Русмел проследил за моим взглядом, крикнул в глубину темного проема открытой двери надстройки. «Тормал! Споткнулся тебе якорь! Грузи вещи пассажира!» На палубе нарисовался заспанный мужичок. В отличие от Росмелы, явный мулат, возможно, что даже из востока. Протиснулся мимо капитана и в два шага взбежал по прогибающимся мосткам на пирс. Я поспешил подхватить сундучок. Отвоеванный с боем настоящий маяк Скелли, ключевой элемент задуманной экспедиции. Если удастся удачно расположить его, буду прыгать прямо от плоского мыса, где имелся такой же его собрат, как блоха туда и обратно, и никакие контрабандисты или скели мне будут не нужны. Прыгнул, поработал и назад, вкусно обедать и мягко спать. Вопреки ожиданиям меня ждала полноценная каюта, узкий ящик в носовой части катера по правому борту. Там вполне можно было лежать и даже спать в относительном одиночестве. Но вот гальюна на борту предсказуемо не оказалось. При хорошей погоде свои дела надлежало делать на небольшой площадке на корме, при сильной же качке или в темноте, или... Короче, почти всегда в персональном ведре, закреплявшемся в специальном ящике. Незамысловатое устройство оснащалось своеобразным креплением сбоку, что позволяло, протянув через него конец, ополаскивать посуду потоком океанской воды. Экипаж составляли всего три человека. Поскольку мне все равно делать будет нечего, я сразу же напросился на собственную вахту. Таким образом, вполне можно будет более комфортно перенести долгое плавание. Третьим был молодой парень по имени Сатрас, внук капитана. Об этом мне сообщил Тормил, так как сам Сатрас спал после ночного перехода. Суета скоро закончилась, и мы немедленно отчалили. Я стоял позади стройки, рассматривал быстро карабкающуюся на кручу фигурку Арслава, удаляющуюся берег реки и возвышающиеся над ним крыши. менее Уров пряталось в глубине города, и с воды его было никак не усмотреть, но мне казалось, что где-то там, среди этих крыш, прячется его укоризненный взгляд. Разумеется, на этот раз я уходил не внезапно, предупредил всех, кого мог, написал большое письмо Ане которая не сидела на месте ни дня, поговорил с сыном, только недавно вернувшимся из поездки по родственникам, которому, несмотря на это, уже предъявили еще одно сложное расписание визитов в Радужном. Взгляд зацепился за одинокий силуэт немного вдалеке, показалось невозможное. Анны не должно быть в Аракисе. Катер качнула, и я торопливо схватился за поручень, опоясавший надстройку по кругу, Темная фигурка пропала. Почувствовал, как расслабляется напрягшееся тело. Глубоко вдохнул сырой воздух. Раннее утро. На реке пусто. Отвернулся от берега, всматриваясь в надвигающиеся острова, прятавшие лабиринт Великой реки, за которыми меня ждал океан и древняя обсерватория, где, как я надеялся, наконец-то заговорят символы чужого языка. Меня ждал мой путь. Дорога Эля. Кира ожидал увидеть солидного пожилого врача, которому служило не только его образование, но и житейский и врачебный опыт, наследие времени и множество пациентов. Ван Хорс оказался вполне еще молодым мужчиной, всего-то лет на десять старше самого Кира. Невысокий, чернявый, с большими внимательными глазами, он с любопытством рассматривал немного растерявшегося парня. «Давайте познакомимся», — благожелательно предложил он приглашающим жестом руки «Усаживая посетителя в удобное кресло напротив невысокого столика». «Кир», — коротко ответил тот. «Очень приятно, Кир. Мое имя вы, очевидно, знаете», — кивнул врач, в свою очередь занимая кресло напротив. Ван Хорс держал в руках небольшую тетрадь, готовясь сделать какие-то пометки. «Сколько вам лет, Кир?» Кир ответил. Ван Хорст, тем не менее, ничего не записал. Более того, аккуратно положил тетрадь на столик между ними. «Учитесь или работаете?» «Работаю». По-прежнему сдержанно ответил парень. «Где и кем?» Как будто между делом поинтересовался врач, закидывая ногу на ногу. Кир ответил, осматриваясь, отмечая дорогую обстановку приемной и сожалея, что не поинтересовался стоимостью услуг, очевидно, недешевого господина напротив. Когда он посмотрел на хозяина, его встретил напряженный, сосредоточенный взгляд озадаченного человека. «Что-то не так?» Поинтересовался теперь уже Кир, умолчаливого собеседника. «Скажите, пожалуйста, а вы, Кир, знакомы?» Ван Хорс внезапно оборвал фразу, поджал губы, нахмурился и, подцепив отложенный было блокнот, встал, подошел к большому письменному столу в глубине кабинета, замер там на мгновение, вернулся назад в свое кресло и с вежливой улыбкой, демонстрируя спокойствие и уверенность настоящего врача, продолжил. Извините. «Не обращайте внимания. Вы мне напомнили кое-кого». Он вздохнул. «Ну что, Кир, рассказывайте, что вас привело ко мне?» Кир ответил не сразу. Странная реакция Ван Хорса заронила в нем неясные подозрения, что тому уже знакома счетная палата и кто-то из ее сотрудников, но оформиться в четкую мысль они не успели. «Видите ли, господин Ван Хорс, у меня за последние пять дней уже дважды случались очень испугавшие меня видения». «Это очень хорошо», — тихо заметил тот, показывая, чтобы Кир продолжал. Но парень зацепился за эту фразу. «Чего же хорошего?» Ван Хорс откинулся в кресле и развел руками. «Видите ли, Кир?» Тот факт, что вы осознаете эти видения, более того, они вас пугают, говорит о том, что с вашей психикой все более-менее в порядке. Кир нахмурился, недоумевая, он даже еще не выслушал его, но врач, не дав ему сказать ни слова, продолжил. Вот если бы вы считали это нормой, а вас, например, прислали бы испуганные родные, было бы намного хуже. Но извините, продолжайте. Кир, немного успокоившись, рассказал о странных событиях умолчав лишь о характере своей работы. Ван Хорс внимательно слушал, не перебивая, лишь по неясной причине мрачнел с каждым словом своего гостя. Когда Кир закончил, тот вообще отвернулся к окну, напряженно высматривая отражение ярко-зеленеющего неба в оконном витраже. Блокнот лежал забытый. Пальцы рук врача барабанили по подлокотникам. Это явно не было привычное поведение доктора, пытающегося собрать все возможные сведения о недуге для постановки диагноза. — Простите, доктор, мне кажется, мой рассказ вас не удивил. Ван Хорс бросил быстрый взгляд на Кира, поднялся, ушел к своему столу и там уселся, явно о чем-то напряженно раздумывая. Кир не выдержал, поднялся, сам подошел. — Доктор? Ван Хорс откинулся в кресле, очевидно приняв решение. «Молодой человек. Боюсь, я ничем не смогу вам помочь». Он поднял раскрытую ладонь, удерживая Кира. «К сожалению, я связан врачебной этикой и не могу назвать имя человека, уже обращавшегося ко мне с аналогичной жалобой». «Ван Геори, тихо выдохнул догадавшийся Кир. Вместо ответа врач молча кивнул И развернул ладонь, словно разрезая Кира сверху донизу. ⁇ Могу уверить вас, что приобретенный мной опыт свидетельствует, вы можете легко избежать неприятных эффектов, отказавшись от мыслительных упражнений, которыми занимались, когда это случалось. Хотите, я пропишу вам рецепт, бросать свою математику и забудете эти неприятности? ⁇ Да нет, не надо, отказался Кир, немного ошарашенный новостью. «Тогда прощайте. Сожалею, что не смог помочь. Разумеется, платить не надо». Ван Хорс остался сидеть, с любопытством разглядывая растерянного парня. Кир понял, что разговора не получится. Видимо, лимит этого господина был исчерпан его предшественником, поэтому после секундной задержки кивнул в ответ. «Прощайте». Корпуса счетной палаты оказались неожиданно близко. «Не мудрено, что Ван Геори обратился к тому же человеку, что и он сам», — думал Кир, неторопливо вышагивая обратно. Он успокоился, взбудораженные чувства улеглись, их место заняла простая и понятная логика. «Если в странных видениях виноваты, как выразился врач, мыслительные упражнения, притом очень конкретные, специфические, то и проблема в них, а не в распадающемся сознании Кира». А значит, нужен не врач, а тот, кто разбирается в конкретной модели, напугавший его. Ван Геори. Теперь Кир явится к нему с совсем другими вопросами. Эксперимент он, видите ли, ставил. Архаш, мне надо встретиться с Ван Геори, я уеду на пару дней. Оформи мне командировку, пожалуйста. Не буду я ничего тебе оформлять. Господин Ван Геори, глаза Архаша требовательно уставились на Кира. — Будет здесь завтра. Он предупредил, чтоб ты никуда не убегал. Ясно? — Ясно, ясно. Господин Ван Георе. Отлично. Не забывай, Кир, кто подписывает тебе зарплатные ведомости. Кир лишь вздохнул в ответ. — Понятно, большинство техников уже не молодые. Семьи, квартиры, дети. Они зубами держатся за место, в отличие от него, который до сих пор не знает, что делать с полученным авансом. Ну, не то чтобы не знает, но в мельтешении этих дней до этого совсем не доходят руки или ноги, как правильно. Он вышел в машинный зал. Сегодня прогоняли первые циклы расчетов по новой программе. Было интересно, как работает этот монстр. Оказывается, ничего особенного. Пока волна сжатого азота пробиралась по разветвлениям логических элементов, Лишь щелчки клапанов до да короткие движения поршней дифференциальных усилителей давления выдавали положение ее границы, где газ пробирался через километры запутанных лабиринтов. Вот коротко застучали приемники на самой вершине огромной машины, забегали техники, минуту спустя стукнула почта, отправляя в библиотеку результаты. Теперь их еще предстояло преобразовать в доступный вид, но в уныло склоненных спинах шифровальщиков было еще меньше интересного, чем в застывшей горе трупы модулей, Кира передернула. За этой обыденностью скрывалось нечто пугающее нереальное, нечто, что его самого едва не отправило в психиатрическую лечебницу. Что бы было, если бы он попал к другому врачу, не тому, кто уже общался с его работодателем? «И тот решил бы, что пациента надо срочно лечить», — Хира передернула еще раз. «Да, чувство и ощущение враги логики. Они заставляют нас совершать поступки, которые невозможны по зрелому размышлению. Это же надо заявиться к врачу. Здрасте, доктор, поможете? У меня задачка не сходится».